Набираешь место и время, в которое хотел бы попасть Раз, два и уже там Когда мы куда-нибудь отправляемся, я сижу у дяди Кузи в кармане Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку Поэтому вполне там умещаюсь Интересно, куда мы отправимся сегодня? хвостик Чего? Чивочка с хвостиком, Привет! Собирайся скорее, нам пора. А куда? В дальние края? Не только в дальние, но и в давние. Мы заглянем в далекое прошлое, и из него постепенно будем двигаться к нашим дням. По пути мы познакомимся с разными видами транспорта, а на некоторых видах транспорта даже покатаемся. Покатаемся? Здорово! Только я не понял, на чем? На разных видах транспорта. Слово «транспорт» пришло в русский язык из латинского и означает «перемещение». Транспорт нужен для перевозки людей и грузов. Телега, карета, автомобиль, трамвай, грузовик – все это транспорт. И велосипед? Да, велосипед тоже относится к наземному транспорту. Наземный – значит «движется по земле». Существует еще воздушный транспорт, самолеты, вертолеты и водный, пароходы, катера, речные трамвайчики. Сегодня мы познакомимся именно с наземным транспортом. Узнаем, с чего началась его история. На чем ездили люди до появления автомобиля и какими были первые машины. Сколько всего интересного можно узнать! Давай, скорее отправимся в путешествие! Ну что ж, нужно только задать время, сколько время и место, в которое он должен нас перенести. Итак, набираю. Шесть тысяч лет назад. Древнее государство шумеров.